Глава 7. Мирон. Я от души выругался, когда понял, что отмыть грим тот ещё квест. Кукла продолжала издеваться, даже сидя в соседней комнате, а я в который раз за вечер задался вопросом, где-то Демидов оставил своё самолюбие, потому что трижды за 2 дня меня ещё никто не посылал так далеко из фантазии. Меня вообще никогда не посылала трёжды одна и та же кукла. Мне хватало одного раза, чтобы исчезнуть из жизни девушки навсегда. Она это и переклинила. И самое хреновое, что я реально готов был ловить для неё моль. Попал-то Демидов. Весь вечер я не мог отвести взгляда от надувшейся, как мышь на крупу Марьяны, все эмоции, которые были видны даже под толстым слоем треклятого грима. И мужской костюм её ни капли не портил. Есть такой тип женщин, на которую надень что угодно, своего изящества и женственности она не потеряет. Марьяна была из таких. Мне казалось, что даже в мешке из-под картошки эта девочка легко затмит всех королев красоты. И дело не во внешности, а в её состоянии. Она обволакивала своей женственностью каким-то невероятным внутренним светом. А ещё заводила Дика невероятно возбуждала своим взъдёрнутым носиком, взглядом медовых глаз и невероятным голосом, настолько сильно, что апокалипсис в штанах принимал невероятные размеры, замещая в моей голове гордость и самолюбие на желание обладать кориглазой экстрактивицей. И, наверное, я бы плюнул на всё и оставил её в покое, потому что идиотом вроде не был и видел, кукла делает всё, чтобы именно так ей поступил, сознательно. Однако её тело, взгляды и жесты говорили об обратном. И то, как она льнула ко мне там у автозака, подтверждало мои ощущения. Залуд отбросил ватный диск в сторону, слыша сдавленное ругательство Макса, который оттирал щеки красной румяна, повернулся и поинтересовался: "Где у вас тут можно умыться?" "Выйдешь и до конца коридора". Не глядя на меня, махнул он рукой. Чтобы дойти до конца коридора, нужно было пройти мимо гримёрной, где находились сёстры. Подходя ближе, я услышал их разговор и на мгновение притормозил, а потом и вовсе застопорился, внимательно вслушиваясь в каждое слово и понимая, что меня сдали. Его сын сегодня в костюме морфушеньки развлекал депутатов вместе с моей младшей сестрёнкой. Выдала всю стратегическую информацию Алиса. Мирон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 Большинство тамошних коллег бы розатой не отличались, а вот слишком больным самолюбием и чувством собственной важности страдали почти все. Пожалуй, кроме отца и ближайшего его окружения, потому что гнилых батя рядом не держал никогда. Не вспоминай его всуе, а то появится, испуганно попросила моя кукла, напрягая ещё сильнее. Давно его не было. Недели 3 не появлялся может уже отстанет может у тебя с этим мироном серьёзно на этом моменте я весь обратился в слух потому что чувствовал что интересен ей однако опасения марьяны после подслушанного мне стали понятны даже не думай я не буду ему жаловаться мне одного мента за глаза хватает только выдохнула везёт тебе на неадеквата сестрёнка Сначала этот прокурорский, потом пернатый. Филин в сравнении с прокуратурой просто душка. Моль вот на хутор отправился ловить, и всё для меня любимый. Я не знал, радоваться мне или нервно биться головой об стену от осознания, что за молью послали не только меня, но и болезного филина. Моль это сильно, согласилась Алиса. Всё, иди умывайся. Я быстрым шагом вернулся туда, где снимал грим, чтобы кукла не узнала о моей маленькой шалости. В комнате буквально упал в кресло, соображая, что мне делать с полученной информацией. Найти Барзату однозначно и постараться поговорить о там, как пойдёт. Исправить свой косяк и узнать о Марьяне чуть больше, чем её имя, адрес и номер телефона. Я кивнул сам себе, быстро переоделся в свою одежду и махнул рукой Максу. «Я отчаливаю». «Пока», — буркнул тот. Снова вышел из комнаты и нарочито громко прошёл к гримерной, в коридоре заметив Марьяну. Без макияжа она казалась совсем юной, персиковая кожа словно светилась, а яркий румянец на щеках снова делал её похожей на фарфоровую статуэтку. Она округлила и без того огромные глазища и скрестила руки на груди. «Святые вафельки!» Не смотри так на меня, твоё высочество, словно ты уже подписала указ о моей казни. Не смог не улыбнуться, пытаясь развеселить куклу. Это работало всегда, но с Марианной ни хрена не работало ничего. Она снова закрылась, но я успел заметить, как расширились её зрачки, а грудь увеличила амплитуду движения. Кукла рвано выдохнула, и Елейна произнесла: "Уже уходишь? Как это прекрасно." Я сделал шаг вперёд, становясь вплотную к Марьяне, и решил для себя: отреагирует значит, добьюсь. Нет, исчезну и навсегда оставлю её в покое. Узнать, кто из прокурорских портил ей жизнь, я смогу и без присутствия в её зоне видимости. Осторожно протянул руки, обнимая её за плечи, и притянул ближе к своему лицу, не отрывая взгляда от её губ. Мариана вдруг задрожала и машинально облизнула губы. Её щёчки стали почти пунцовыми, а по нежной коже рук пробежали мурашки. Он уходил, но обещал вернуться. "Довольно", прошептал я с трудом, отдирая себя от куклы. Сделал ушак назад, сжимая челюсти, потому что поцеловать её хотелось так, что в глазах темнело. "Медаль тебе, капитан, за выдержку" стальную, я бы сказал. Марьяна фыркнула, а я не сдержался, подмигнул и быстро покинул помещение фирмы её сестры. Про то, что куклу никто не уволит, мне поведал её брат, как и о том, что руководит всем Алиса, которая совсем не начальница, а старшая сестра Марьяны. Вышел на улицу, громко втягивая воздух через нос и зарыл себе ими руками в волосы. Посмотрел в небо несколько мгновений. Я решительно прошёл к своей машине. Достал из кармана ключи и сначала почувствовал чьё-то приближение, а только потом услышал знакомый насмешливый голос. Женись. Медленно повернулся и растянул губы в широкую улыбку. Не родилась ещё та, кто меня кольцует. А она тебя в женский костюм переодела. Это посерьёзнее, чем свадьба. Хмыкнул Ярослав муж моей единственной младшей сестры и командир отряда Собор, которые пару часов назад так эпично облажались на празднике депутата Дадского. Я сам нарядился, развеселился я. Какими ветрами попутными просто ходил ещё разочек глянуть на тебя в платье. Посмотрел, больше не увидишь. Я бы поспорил, заржал я. Как обстановка на празднике. Я их упаил в дюнделе. Завтра им будет не дожало, а потом, надеюсь, забудут вашу маленькую шалость. Ты на машине? Нет, она в ремонте. Друг забросил. Поехали, довезу, предложил я. Яр легко обошёл машину, забрался в салон и расслабленно устроился на сиденье. А она точно та самая. Никак не хотел угомониться Яр. Ты даже не пригласил её домой? Или да не может быть, отказала. Заткнись, душавно посоветовал я. Яр проглодил смешок и отвернулся к окну. Можно подумать, забыл свою эпопею по завоеванию моей сестры. Как там, Фаня? Вообще-то сестру звали Стефания, но Фаня мне и моим трём братьям нравилось больше. Готовится к экзамену, через пару недель лицензию адвоката получит, мечтательно произнёс Яр. У этого мозги напрочь отключались, стоило только кому-то заговорить о его любимой супруге. Я довёз зятя до его дома и устало вывернул руль. Хотелось спать, есть и в душ. Припарковал машину во дворе, поднялся к себе, скинул обувь и медленно пошёл в гостиную. Где тебя носила, о моё отражение? Встретил у меня голос моей точной копии. Привет. Ты по делу или отолинки прячешься? Я тебя искал с собаками. Сам-то где от меня третий день ныкаешься? Да так, загадочно протянул я, падая на диван. Кто она? заинтересовался Марк. Неважно. Пошли что-нибудь пожуём. предложил я, не хотя поднимаясь.